И вот он диспансер, проще говоря, психбольница или еще проще психушка. В такое заведение и дорогу спрашивать неудобно, не то что идти добровольно. Десять раз решишься, а на последнем шаге все равно споткнешься. И Митя колебался. У него слепались веки. Они тяжело давили на глаза. Кожа чесалась. Во рту хуже не придумаешь. Хорошо еще, что позавтракал в аэропорту с двумя бутылками пива. Иначе была моть любительской колбасы не осилил. А поесть надо было. Он не ел уже несколько дней, Все только закусывал, и то символически. «Ну, решайся!» — подстегнул себя Митя. «Ну!» Встал на колени, напился. «Пошел я!» Обернулся к ручью, помахал рукой. «Пока ручей журчей!» И зашагал к белеющим за деревьями корпусам. На лице высыхала студеная влага.